По теореме 41-й, хорош. Конечно, только мрачное и печальное суеверие может препятствовать им наслаждаться. В самом деле, почему более подобает утолять голод и жажду, чем прогонять меланхолию? Мое воззрение и мнение таково. Никакое божество и никто, кроме ненавидящего меня, не может находить удовольствие в моём бессилии и моих несчастьях и ставить нам в достоинство слёзы, рыдания, страх и прочее в этом роде свидетельствующие о душевном бессилии. Наоборот, чем больше мы удовольствию мы подвергаемся, тем к большему совершенству мы переходим. То есть тем более мы становимся необходимым образом причастными божественной природе. Таким образом, дело мудреца пользоваться вещами и, насколько возможно, наслаждаться ими. Но не до отвращения, ибо это уже не есть наслаждение. Мудрецу следует, говорю я, поддерживать и восстанавливать себя умеренной и приятной пищей и питьем, а также благовониями, красотой зеленеющих растений и... красивой одеждой, музыкой, играми и упражнениями, театрами и другими подобными вещами, которыми каждый может пользоваться без всякого вреда другому. Ведь тело человеческое слагается из весьма многих частей различной природы, которая беспрестанно нуждается в новом и разнообразном питании, для того, чтобы все тело было одинаково способно ко всему, что может вытекать из его природы. И, следовательно, чтобы душа также была способна к совокупному постижению многих вещей. Таким образом, указанный строй жизни является всего более согласным и с нашими началами, и с общим обычаем. Поэтому, если есть другие образы жизни, то этот все-таки самый лучший. Его всячески должно советовать. И яснее и подробнее говорить об этом нет нужды. Теорема 46. Живущий по руководству разума стремится насколько возможно воздавать другому за его ненависть, гнев, презрение к себе и так далее, напротив, любовью или великодушием. Доказательство. Все аффекты ненависти дурны. По короларии первому к теореме 45. А потому живущий по руководству разума будет стремиться, насколько возможно, не волноваться аффектами ненависти. По теореме 19. И, следовательно, по теореме 37 будет стремиться, чтобы и другой не находился под этими аффектами. Но по теореме 43. часть 3. Ненависть увеличивается взаимной ненавистью и, наоборот, может быть уничтожена любовью так, что перейдёт в любовь, по теореме 44-й, часть 3-я. Поэтому живущий по руководству разума стремится воздавать другому за его ненависть и так далее, наоборот, любовью, то есть великодушием, определение которого смотрите в схоле в теореме 59-й, часть 3-я, что и требовалось доказать. Схоле тот желает отмщать за обиды ненавистью, тот ведёт, конечно, жалкою в жизни. Наоборот, кто старается покорить ненависть любовью, тот ведёт эту борьбу, конечно, радостно и спокойно. Он одинаково легко противостоит как одному человеку, так и многим, и всего менее нуждается в помощи счастья. когонто надежда и тот уступает ему с удовольствием и не с потерей сил, но с увеличением их всё это с такой ясностью следует из одних определений любви и разума, что нет нужды доказывать сказанное в отдельности. Теорема 47. Аффекты надежды и страха сами по себе не могут быть хороши. до касательства нет эффектов надежды и страха без неудовольствия и без страх по определению тринадцатого аффекта